жрец взял с алтаря миниатюрный кинжал и миниатюрную золотую чашу и вручил их королеве та сказала что то фрэнсису он закатал рукав и оголив левую руку подставил ей королева уже приготовилась сделать надрез на его коже как вдруг остановилась подумала и вместо того чтобы сделать это осторожно лизнула кинжал кончиком языка и тут ею овладела ярость попробовав лезвие на вкус Она отшвырнула от себя кинжал, готовая кинуться на жреца и приказать своим копьеносцам убить его. Она вся дрожала, тщетно пытаясь совладать с собой. Проверив, куда упал кинжал, и убедившись, что его отравленное острие никого не задело и никому не причинило вреда, она вытащила из-под складок платья на груди другой миниатюрный кинжал. Его она тоже сначала лизнула языком, И лишь после этого сделал он на руке Фрэнсиса и собрала в золотую чашу несколько капелек его крови. Фрэнсис проделал то же самое с ее рукой, а затем жрец, под гневным взглядом королевы, взял чашу с этой смешанной кровью и, пролив ее на алтарь, совершил обряд жертвоприношения. Наступила пауза. Королева стояла сердитая и хмурая. «Если...» «Чья-то кровь должна быть сегодня пролита на алтаре Бога Солнца?» — угрожающе начала она. И жрец, словно вспомнив про свою неприятную обязанность, повернулся к народу и торжественно объявил, что отныне Фрэнсис и королева — муж и жена. Королева повернулась к Фрэнсису с сияющим лицом, всем видом своим призывая его заключить ее в объятия. Он обнял ее и поцеловал. А Леонсия, увидев это, охнула и оперлась на руку Генри, чтобы не упасть. Однако от Фрэнсиса не укрылась ее минутная слабость. Он заметил это и понял причину, хотя через минуту, когда раскрасневшаяся королева бросила ликующий взгляд на свою соперницу, Леонсия уже являла собой олицетворение горделивого безразличия.